Глава вторая. Искупление за обман. Часть первая. «Что?» – запнулся Орба, пытаясь ответить, наконец, после многократного глотания собственной слюны. «Что вы имеете в виду?» Ему едва удалось это вытерпеть, но в тот момент он был так удивлён, что подумал, что его сердце остановится. Маска, которую он намеревался сохранить, рассыпалась, и его настоящее лицо мелькнуло в пулю зрения. Велина взглянула на Орбу. «Это означает то, что я сказала. Ты не можешь быть наследным принцем императорской династии Мефиуса». Сердце, которое он хотел остановить, словно бешено заколотилось. Лицо и конечности, по которым текла его кровь, становились горячими. «Но почему?» «О, но это очень просто». По какой-то причине тонны поведения Велины по отношению к смущенному орби очень напоминали поведение Иннелли Мефиус. А лорд Гилл Мефилс недавно попал под пули, выпущенные убийцами, подчиненными генералу Оубери. С тех пор его никто не видел. Где бы его ни искали, и сколько бы раз ни называли его имя, он не появлялся. Другими словами, Лорд Гилл кончался Должна ли быть в трауре? Но с учетом того, что формально мы не поженились, в конце концов, это остается проблемой кого-то другого. Так что я должна просто поскорее вернуться в Гарберу, так? Принцесса, не говори со мной так фамильярно! Поведение Велины изменилось еще раз. Пока он задавался вопросом, не пришло ли она в ярость, она опустила руку под стол... Когда она снова подняла его, то уже сжимала пистолет. Казалось, эта серия действий подняла зловещий ветер. Дуло было совершенно неподвижным и направлено прямо в грудь Орбы. «Принцесса! Я сказала тебе не разговаривать со мной фамильярно!» Глаза Велины бледно тлели, осознав, что в этих глазах сеяло желание убить, что выглядело совершенно неуместно для её цветочного лица, Орбос снова сглотнул. «Это не из категории попаданий». Велина поправила стойку, чтобы держать пистолет обеими руками, В каком-то смысле контраст между ослепительно-белоснежными руками, торчащими прямо из платьев без рукавов, и жестоким чёрным блеском пистолета, который держали на их концах, казался более ужасающим, чем могла бы быть встреча с волигарным убийцей. Сохраняя свою стойку, Велина подошла на шаг ближе к Орбе, а потом спросила «Кто ты?». В ту долю секунды, даже несмотря на то, что спусковой крючок ещё не спущен, Орба был уверен, что почувствовал прикосновение стали к груди. «Я...» Его голос дрожал, сорвавшись с губ. Выражение лица Велина не изменилось. Она посмотрела на него, как на ненавидимого врага. «Я что?» «Я... Гил Мефиус лично». Эти простые слова не выходили. Не так давно происходило то же самое. Тогда также другим человеком была принцесса. «Ой, это ты случайно назвал себя Гилом Мефиусом? «В самом деле, если ты случайно стал наследным принцем Гилом...» «Ты должен быть призрак, который по ошибке ускользнул из загробной жизни!» «Я...» Орбус сумел выдавить слова несколько болезненным голосом. «Нет, я определённо тот Гелмефиус, которого ты знаешь. Другого не существует. Тогда у тебя должен быть какой-то способ доказать это. Пожалуйста, расскажи мне, ты, в кого стреляли здесь, в апте, что ты делал до сих пор и что заставило тебя вернуться». дуло всё ещё держалась, её пальцы постоянно находились на спусковом крючке. Орба отвёл глаза от Дула, что стало равносильно отвлечению их от самой Виллины. «Ты же знаешь, что я устроил засаду на вороную дивизию Оубери в лесу неподалёку от Апты, верно?» Велина не подтвердила и не опровергла это, но она и Ран, несомненно, там присутствовали. Орба говорил о причинах своего исчезновения до тех пор, пока нужные мысли не пришли ему в голову. Естественно, как бы хорошо он это ни склеил, всё это будет ложью. А вот почему он не мог смотреть прямо в глаза принцессе. В то время я намеренно позволил Оубере сбежать из деревни, потому что я подозревал, что ему это приказал мой отец и император. Оубере не взял на себя задачу двинуть свои войска только для того, чтобы закрыть не рот, потому что я расследовал прошлое. На самом деле он, вероятно, собирался снова сжечь приграничной деревни, чтобы пободить Запад к действиям. А затем отец хотел захватить Таурию на Западе, именно поэтому он помешал моим войскам покинуть Апту и двинуться с подкреплением в Гарберу. Губы Велина оставались сжатыми... Независимо от того, прозвучала ли ошибка в словах Гилла, она просто держала дуло пистолета слишком осторожно. «Я не мог позволить им сжечь деревню во владениях Мефилса. Поэтому я остановил насилие Оубери, а затем придумал идею притвориться, что меня убили его люди, чтобы покинуть мефилс. Как бы то ни было, мой отец, вероятно, насильно вызвал бы меня обратно в салон и вместо меня отправил какого-то другого генерала, который нашёл бы какую-нибудь правдоподобную причину, чтобы перейти границу». Таурия не смогла бы не отомстить за вторжение. Так что я отправился на Запад лично, собираясь послать призыв к различным силам, разбросанным по Таурану, и собрать их вместе, чтобы держать Мефиус под контролем. Хотя он разделял ту же мысль, что его у принцессы Велину некоторое время назад. О том, как он мог только болтать, никто из них этого не осознавал. Велина открыла губы, которые долгое время оставались закрытыми. «Ты рассказывал кому-нибудь об этом перед отъездом из Запты? Есть ли кто-нибудь, кто может выступить в качестве свидетеля?» Единственными, кому я рассказал все были имперские гвардейцы, говины, шейки. Мне требовалось их сотрудничество, чтобы план сработал. О, глаза Велина заблестели с другой стороны дула. В таком случае, почему бы не добавить ещё одну к тем, кому ты доверяешь? Неужели принцесса Гарбера Велина Оуэр такая ненадёжная, согласно выводам наследного принца Гила? И ничтожно мало, что ты даже не подумал попросить меня о сотрудничестве с самого начала? Орба снова промолчал. Но не потому, что он думал, что одно неверное слово может привести к его смерти. Как ни странно, он чувствовал не страх, а что-то более близкое к боли. Участие в этом плане означало... Что означало? Это означало обман императора мефилса. Единственное, что находилось в поле зрения Орбы, это его ноги и ноги принцессы. «Я не мог вовлечь тебя, принцесса, в такой план. Если бы он был разоблачён, не только ты, но и Гарбера...» Сказав так много, его слова всё равно не оправдали его. Да, вот в чём причина. Если он продолжит объяснять, и даже если ему удастся убедить её прямо сейчас, как только она успокоится, это всё равно будет лишь отговоркой, которая убедит её на время. Но... Почему ты замолчал? Ты достиг предела лжи, которую можешь сказать? Если ты будешь молчать, я определённо буду считать тебя самозванцем и спущу курок. Пожалуйста, продолжай. Принцесса, я... Бездумно Орба подошёл ближе к Велине. Да. Поражённая, она отстранилась, полностью изменив своё прежнее действие по сокращению расстояния между ними. Ещё раз держа пистолет перед собой обеими руками, она сказала. «Кто разрешил тебе подойти ближе?» «Это как...» «Я трус». «Я знаю. Кроме того, лжец». «Я тоже это хорошо знаю. Правда в том, что однажды я сбежал. От всего. От Императора, от Мефиуса, от Гарбара и Анда, а также принцесса от тебя. Но тот, кто изменил меня, тоже была ты, принцесса». Так всё обернулось, потому что этот идиот поступил глупо с глупой наивностью. Кто этот идиот? Самый большой идиот на континенте. Что с Риконом, Зеноном и тобой? Гарбера — сплошное гнездо идиотов. А Мефиус — притон для дураков. Мой отец Гулл Мефиус в первую очередь. Пока он говорил, лицо Орба покраснело. Сдержанность, сдерживающая его эмоции, перестала работать, Хотя сам он этого не осознавал, прошло много времени с тех пор, как он показал принцессе этот аспект себя. Когда они впервые встретились, они часто вступали в подобные горячие ссоры. «Каждый из вас до последнего делает только то, что я терпеть не могу. Вот почему... вот почему мне пришлось смириться с тем, что я вернусь ползком вот так. Твои слова. Ты как будто говоришь, что это я виновата. Что касается ответственного...» Орба топнул ногу и широко открыл рот, как будто собираясь бросить ещё гневные слова но затем внезапно потерял энергию и глубоко вздохнул. «Нет никакой ответственности. Если есть, то теперь это моё дело. Принцесса Велина, я не буду просить тебя поверить в меня ещё раз, но хотя направления, с которыми мы сталкиваемся, не всегда одинаковы, я определённо думаю, что они похожи. Так что...» а В этот момент Торбо поднял голову и посмотрел прямо на Велину впервые с тех пор, как вошёл в комнату. Глаза принцессы пронзили его сердце острыми кинжалами. Но на этот раз его не запугали. «Пожалуйста, одолжи мне свою помощь!» Его голос, словно жар пламени, опалил ему горло и губы. Последовала минутная пауза. Велена продолжила смотреть на Орбу глазами, похожими на остриё клинка, но... Теперь всё в порядке. Она вело опустила пистолет и без сил покачала головой. «Пожалуйста, уходи, гилмефилс. Я не хочу больше видеть твое лицо прямо сейчас. Поторопись и уходи. Принцесса, поторопитесь!» Следуя своим чувствам, Велина топнула ногой по полу. Варба мог только подчиниться приказам этой очень молодой принцессы. Прошло немного времени после того, как Гилл Мефиус вышел из комнаты. Велина всё ещё стояла в том же положении, в котором она прогнала принца. Появился новый посетитель. На этот раз дверь открыли без стука. В рефлекторной Велина бросила суровый взгляд на вход, но в следующее мгновение он исчез. Её опущенные брови приподнялись, а глаза внезапно наполнились слезами... Она бросилась в объятия своего нового гостя. «О, боже-боже! Сейчас-сейчас!» Терезия поймала натиск изящно сложной девушки всем её весом и пробормотала ей на ухо. «Моя отважная принцесса! Сегодняшняя битва окончена! Сколько врагов вы убили и сколько союзников спасли!» Раньше, когда ещё юная Эвелина вся в грязи и промокшая от пота после того, как целый день играла в солдатике с благородными детьми того же возраста, После жестоких отругиваний, Терезия всегда шептала эти слова, обнимая рыдающую принцессу. «Как долго вы собираетесь заставлять меня волноваться? Может ли такой ребёнок, как вы, принцесса, понять, что я почувствовала, когда узнала, что вы исчезли запты А? Вы что-то сказали, принцесса? Я не расслышала? Извини». Терезия отчаянно боролась с собственными слезами, которые вот-вот собирались хлынуть, и нежно погладила платиновые волосы, свисавшие с плеч до груди. Спустя некоторое время... И... Осторожно оттолкнув Вилину, Терезия спросила принцессу, глаза которые были полны слёз. «Вы нанесли ему хороший сильный удар?» «Нет, позже». «Ммм...» — кивнула Терезия, изображая Вилину. «Хотя это тоже хорошо. Я научу вас чему-нибудь хорошему». «Что?» «Будь то удар или демонстрация слёз, используйте это в крайнем случае, чтобы мужчина почувствовал себя виноватым. Если вы расстроены или грустны, лучше улыбнитесь. Мужчины...» Это существа, которые боятся, что эмоции будут брошены прямо на них». Улыбающееся лицо Терезии выглядело действительно пугающим. Видите ли, джентльменов создаётся впечатление, что они легко отделались, если их ударили. «Терезия, ты очень мудрая. Не я прожила вдвое дольше вас, принцесса?» «Что там вдвое? Не будет лишним сказать, что втрое или в четверо, Подумала Велина, но промолчала. Терезия извлекла из-за пазухи носовой платок и поднесла его к носу Велины. «Хорошо, давайте поработаем носом. А теперь дуйте!» «Я сделаю это сама!» Поспешно схватив платок, Велина отвернулась от Терезии. За окном, за садом, где листья деревьев шелестели на ветру, жители Апты все еще более охвачены волнением, и слушалось множество голосов, поющих и смеющихся. «Вы хорошо поработали, принцесса!» Слушая их, Терезия мысленно обратилась к спине Велины. «Вы хорошо перенесли все, выпавшее на вашу долю до сих пор!» В этом мире принцесса, безусловно, была той, кто, чтобы не говорили больше, чем кто-либо, верил в выживание принца Гила И она уважала его волю больше, чем кто-либо, не жалея, что её родная страна остудит её как предателя и в одиночку пошла на помощь Таурии. По сути, неудивительно, что когда она увидела принца Гилла и услышала его голос, эмоции, которые она так долго подавляла и накапливались в своём маленьком теле, высвободились почти поразительной силой. Честно говоря, с учётом тебя, принцесса, «Одним ударом всё бы не закончилось. С вашего позволения, даже я хочу дать этому джентльмену пощечину, но...» «Но теперь всё в порядке», — подумала Терезия всем сердцем. Вместо платка, украденного принцессой, она вытерла пальцем уголок глаза. Снаружи всё ещё доносился сорёв смеха. «Настроение в апте, наверное, будет таким весь день». «Но у тех, кто хоть немного разбирался в ситуации, поводов для праздника не было». Император Гула решил вторгнуться в Таурию под предлогом войны и мести за наследного принца, однако наследный принц, который должен быть мёртв, оказался жив и пересёк реку Юнос ни от кого иного, как от Таурии. Вероятно, какое-то количество людей, которые глубоко обеспокоены знаками предупреждающими о больших беспорядках, будут возникать с этого момента. И начать войну и закончить войну может лишь императорская семья. И поэтому обязанностью императорской семьи является умиротворить чувства людей по этому поводу. Велина ОР, которая сейчас пристально сморкалась, конечно, лучше, чем кто-либо другой знала об этом.